Ирина Романова. С -с -с, мой муж медведь. Глава 1. Ура, отпуск, вопила я, прыгая на берегу океана. Этот отдых точно будет незабываемым. Я это сразу чувствовала. Такая вокруг экзотика. Но я заскучала на третий день. Подруга, расставшаяся с парнем прямо перед отъездом, вводила меня в тоску своим кислым видом. Ребята, с которыми мы познакомились в баре, предлагали экзотическую поездку в джунгли, а она уперлась, не хотела ехать. Но я все же смогла ее растормошить. А я чувствовала, что эта поездка станет для нас судьбоносной. Искупавшись в лагуне, мы отправились вглубь острова по речной протоке. Марина не расставалась с фотоаппаратом, Но я была не против, у нее фото получались классными. Мы приплыли к большому дереву, нависающему над рекой. Парни пришвартовались и начали готовить обед из свежепойманных морских деликатесов. А меня тянула душа прямо туда, в джунгли. Парни рассказали, что в храме есть статуя бога-змея. Приложив к нему руку, можно загадать что-то. Особо он благоволит к семейным просьбам, поиску любви и судьбы. А желание заветное у меня было. Ну и я тоже не отказалась от того, кто бы меня любил, вдруг загрустила я. Сколько можно ошибаться, обжигаться и плакать? Мне двадцать восемь, я хочу к тридцати годам держать на руках своего карапуза и быть замужем за тем, кто сделает меня счастливой. Ха, мечтать не вредно. Марина, как всегда, была скептична. Дальше шли молча, переваривая сказанное друг другу. Внезапно джунгли раздвинулись, и перед нами встал сам храм. Как же красиво застыла подруга, увидев строение. Чудо! Я рассматривала все вокруг. Несмотря на то, что храму действительно было очень много сотен лет, Он вполне хорошо сохранился. Фрески со змеями, статуи, небольшой бассейн в виде змеи, кусавший себя за хвост. Все дышало какой-то тайной и древностью. Ступив под его своды, я ощутила странный зов. Меня буквально потянуло куда-то дальше. Я словно почувствовала музыку, что звала меня за собой. «Ты слышишь?» схватила за локоть Марину. — Это играет свирель? — Скрипка! — не согласилась она. — Пойдем посмотрим? Мы шли все дальше, проходя через огромные колонны в виде змей и оказались в пещерах, полных разноцветных сталагмитов. Вот они-то и издавали эти звуки, привлекшие нас. Ветер, попадая через расщелины в стенах, гуляя по пещере, создавал музыку, а в середине, прямо из небольшого озерца, торчала голова змеи. Она была создана из какого-то прозрачного материала, только время сделало ее более заметной из-за пыли и грязи. Но глаза из зеленого камня сверкали столь ярко, что казалось, она живая. «А куда положить подарки?» Почему-то шепотом спросила подруга у братьев. «В воду!» Они начали опускать фрукты и цветы. Я позировала подруге, пока укладывала подношение в бассейн. Она бегала вокруг нас и снимала. А я обрезала ножки у цветов и опустила только бутоны в воду. Мне кажется, так красивее. Закончив, взяла у Марины фотоаппарат, начала щелкать ее. Та позировала на фоне одной из статуй, изображавшей змею. «Сейчас откроется дорога к статуе. Можно будет быстро пройти к ней, положить руку на нос и произнести свое желание». Вдруг засуетились близнецы. Я отдала фотоаппарат подруге, а она спрятала его в чехол и подошла к ближе к парням и встала рядом. Вода в озерце забурлила, фрукты и цветы втянула в воронки, а из-под нее показались каменные столбы, вставшие в виде дорожки. Первым ушел один из близнецов, дотронулся, закрыл глаза, повесил на статую ожерелье из цветов и вернулся. — Давай ты, следующая! — подтолкнула я застывшую Марину, и она нерешительно вступила на первый камень. — Времени мало, — поторопили близнецы. Она шагнула дальше, доходя до головы змеи. Положив руку на ее прохладный и шершавый нос, прикрыла глаза. Быстро вернулась к нам. Следом ушел второй близнец, потом и я. Попросила послать мне того, кого я могу полюбить, как и он меня, и чтобы это было навсегда. Вернувшись, мы все застыли рядом с бассейном. Снова где-то загрохотало и камни спрятались под воду. И все внезапно потемнело, да так, что я потеряла из вида сразу всех. Вокруг слышался звон тысяч колокольчиков, словно играла свадебная мелодия. «Ты еще откуда свалилась?» раздалось надо мной басом. Я же пыталась проморгаться, так как в глазах ребила и, кажется, отбила попу. «Оттуда, где меня теперь нет», Буркнула я, наконец-то рассмотрев того, кто сейчас нависал надо мной. Сердце как-то странно дернулось, кровь прилила к щекам. Так, ясно. Головой, видать, ударилась. Мужчина, подхватив меня за плечо, вздернул кверху и поставил на ноги. — Ты откуда здесь? Заблудилась? Заглядывал он мне в глаза. А я... А у меня... Пела душа Цвели розовые розы и щебетали соловьи. Короче говоря, я, кажется, встретила того, кого искала всю свою сознательную жизнь. — Да нет, вроде, как раз там, где нужно, — улыбнулась я. — Ясно. Еще одна чокнутая экотуристка. Он грубо потащил меня куда-то по тропинке. — Так, стоп! — выдернула руку. — Во-первых, я не чокнутая. «Во-вторых, меня прислал сюда храм, а значит, я на месте, и там остались мои вещи!» Вернулась обратно, подхватила свой чемодан, сумку и даже рюкзачок. Бог Змеев заботливо все собрал, отправляя меня навстречу с моей судьбой. «Надо только Марине позвонить и в отель, а то начнут меня искать!» Вытащила телефон, набрала обеспокоенной подруге, которая, кстати, не мелочилась – И вышла замуж сразу за обоих близнецов, следом в отель и поволокла чемодан по дорожке к ожидающему меня мужчине. Подошла к нему, развернулась и сделала несколько кадров, отправляя один из удачных Марине. Салфи! Какого черта ты творишь? зарычал мужчина. Меня зовут Вера, и я твоя пара, заявила я, посмотрев на него. Ты мелочь! иди отсюда, вон дорога в деревню, до да ночи успеешь, — зарычал он, разворачиваясь и уходя к видневшемуся домику за деревьями. Но внезапно закрапал дождь, и я поспешила за мужчиной. Едва я заскочила под козырек дома, как небеса разверзлись, и вода хлынула потоком.